Главный инженер – ключевая фигура в процессе внедрения инноваций, управления и удовлетворения потребительских запросов. В традиционной автомобильной компании трудно определить, кто фактически несет ответственность за разработку нового автомобиля. Множество подразделений и руководителей делят эту ответственность между собой. Если вы хотите найти того, кто отвечает за разработку нового автомобиля в «Тойоте», ищите главного инженера, он отвечает за все. Главный инженер в «Тойоте» во многих отношениях воплощает подход компании к управлению. Обычно статус сотрудника компании определяется тем, сколько подразделений ему подотчетны. Такова иерархия при стиле руководства сверху вниз. В соответствии с такой организацией статус главного инженера в «Тойоте» весьма низок. Хотя над созданием нового автомобиля работают тысячи сотрудников «Тойоты», в подчинении у главного инженера находится не более шести человек. Это происходит потому, что «Тойота» имеет матричную структуру организации проектирования. Каждый автомобильный центр специализируется на определенном семействе автомобилей. Функциональные группы каждого центра, такие как отдел разработки кузовной и ходовой части, являются специализированными техническими группами. Каждую из них возглавляет свой генеральный менеджер. Генеральные менеджеры руководят инженерами, распределяя между ними задания, оценивая их производительность и тому подобное. Главный инженер возглавляет программу разработки автомобиля и отвечает за ее результаты, но не руководит людьми, которые работают над проектом. Главный инженер опирается на все функциональные группы, которые обеспечивают проект людьми и добивается выполнения работы. В Америке принято говорить, что полномочия менеджера должны быть соразмерны его ответственности. Но система Тойоты работает вопреки этому принципу. Большинство руководителей в США, находясь на месте главного инженера Тойоты, чувствовали бы себя крайне неуютно. Джон Шук, бывший менеджер Тойоты, который всю жизнь занимается изучением бережливого производства, назвал такую систему Тойоты ответственностью без полномочий. В Тойоте обладатель... Официальных полномочий, как правило, стоит уровнем выше, чем лицо, которое несет ответственность. Это заставляет ответственное лицо, не имеющее официальных полномочий, отстаивать свои идеи и убеждать лицо, обладающее такими полномочиями, в их правильности. Чтобы оправдать принятие мер, можно сделать лишь одно – представить вышестоящему лицу, обладающему официальными полномочиями реальные факты. Этот процесс заставляет менеджеров либо выявлять факты, доказывая, что они действовали под давлением обстоятельств, либо подставлять себя под удар, подтверждая собственную правоту своими достижениями. Например, при разработке первого автомобиля и Итиро Судзуки вышел за рамки его концепции, которая была сформулирована высшим руководством. Эта концепция предполагала, что Lexus будет автомобилем исключительно для американского рынка. Кроме того, Судзуки наметил такие рабочие характеристики будущей машины, которые, по мнению руководителей функциональных подразделений, были невозможны. Как удается работать при такой системе главному инженеру в «Тойоте»? Некоторые авторитеты систем разработки продукции называют главного инженера в такой ситуации руководителем проекта в тяжелой весовой категории. В компаниях же США ситуация складывается по-иному. Там руководитель проекта чаще всего выступает в легком весе и имеет весьма ограниченные реальные полномочия. В американской практике Главному инженеру намеренно не предоставляются официальные полномочия. Принцип сдержек и противовесов заставляет главного инженера убеждать других в правильности своих идей. При этом главный инженер является весьма влиятельным лицом, поскольку он, во-первых, пользуется поддержкой высшего руководства «Тойоты», во-вторых, контролирует проект создания автомобиля. В-третьих, он возглавляет работу над проектом. И в-четвертых, помимо прочего, он доказал, что является инженером высочайшей квалификации. Плюс ко всему, главный инженер является важнейшим связующим звеном между проектированием и удовлетворением запросов потребителя. Тойоте удалось создать бизнес-культуру, в которой люди уделяют первоочередное внимание удовлетворению запросов потребителя, и решающая роль здесь отводится главному инженеру. Главный инженер в Тойоте — это человек, который практически участвует в процессе разработки и знает правила игры. Он должен быть блестящим инженером и талантливым руководителем.